Я сейчас умру, хрипло сказал он. Сердце. Порок. Да. Сколько лет? 4. А завещание? Нет завещания, сердито прикричал он. У меня кролики. Почувствовав жалость, я крикнул: "Остановите!" Услышать проводнику что-либо вгрохотать от цементного тоннеля было немыслимо. Мой спутник сказал отлегло. На всякий случай, конечно, мой адрес. Я взял визитную карточку. Он, схватившись за грудь, продолжал выкрикивать испуганным голосом: "Развожу кроликов". "Пушистые зверьки", пробормотал я. "Кроликов калифорнийских перевести на другую ферму". "Слушаюсь". "Кроликов кантерберийских запомнил". "Кроликов австралийских понимаю". "Кроликов бельгийских слышу". "Кроликов австрийских ясно". "Этих кроликов не продавать", застонал он, сгибаясь. "Будет передано", внимательно сказал я. "Кроликов Йоркширской породы кормить смесью". "Хорошо". вингерских кочерышками, пять пучков. Отлично. Нет, я не умру, сказал он, отдуваясь, и мы снова ринулись в темноту. Не умру. Секунд 5 мы молчали. Вагонетка взлетела на самую вершину дьявольского сооружения, а затем, почти отделяясь от рельс, повалилась к мелькающим внизу огням сада. Умираю, крикнул человек с проседью. Скажите управляющему, что мои последние слова, чтобы он кроликов моих есть не смел. Он поднял руки, брови помотал головой и свалился к моим ногам. Ещё несколько секунд продолжалась бешеная игра в огонетки. Огненные кролики прыгали в моих глазах, и наконец всё кончилось. Я встал, пошатываясь. Толпа народа собралась вокруг мёртвого тела, и шум ночного веселья перешёл в похоронную тишину. Я же ушёл, думая о кроликах. Кончилась прекрасная содержательная жизнь. а вместе с ней и благополучие, как их этих кентерберийских. Событие. Я люблю грязь кабаков, потные физиономии пьяниц, треснувшие блюда с подгнившими бутербродами, бульканье алкоголя, визг непотребных девок, наготу ничем не прикрашенных желудка и похоти, толпу у стойки, чихоточный граммофон.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 где привычка не чавкать за обедом даёт право на звание культурного человека. Наше искушное общество, тщательно скрывающее от самого себя свою настоящую сущность, могло бы многому поучиться у наивного цинизма продажных женщин и жуликов. В среде, далёкой от кодекса нравственных и прочих приличий, чувствуется веяние элементарной животной правды: есть, пить и любить нечто неопровержимое. Но для некоторых здоровенных краснощёких господ ещё нуждающиеся в доказательствах, потому что они опелись, объелись и перелюбили. Неделю тому назад в 12 часам ночи я возвращался домой. Пустые улицы дышали осенним холодом. Мрак скупо блестел точками фонарей, и мне было грустно. Я рассуждал о себе. Я приходил к заключению, что моя жизнь складывается не из событий, а из дней. Событий потрясающих, счастливых, страшных, весёлых не было. Если сравнить мою жизнь с обеденным столом, то на нём никогда не появлялись цветы, никогда не загоралась скатерть, не разбивалось посуда, не просыпалась соль, ничего, бряканье ложек одней много. Число 365 умноженное на 40. Я остановился смишным в своих глазах и внутренне кипетил. Лицо моё приняло желчное выражение.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 Потом с течением времени симпатии мои перешли на птиц. Но синица, о которой я мечтал три года, синицы, способной петь 40 секунд, не позволил приобрести мой карман. И рассказываю это в качестве примера поисков за событием. Грустное зрелище представляет человек, похожий на тележку, поставленную на рельсы. Кем придуман на выражении, как сыр в масле, идеал безмятежного прозябания. Автор его был, вероятно, крайне несчастное существо, молочный фермер.